Раймонд. Эта дурная ведьма совершенно ничего не понимала, а самое главное, и не желала понимать. Она вела себя так, как будто ничего не случилось, а между тем все эти старые расы уже разрушали мой дом, мое княжество, мой мир. «Без дела скучаете, так займитесь делом!» рявкнул я. Арсы, ведьминские охранники, мгновенно зашипели. Пришлось сменить тон. Нарываться на выяснение отношений с древними созданиями мне совершенно не хотелось. Так займитесь делом. Рукоделием каким-нибудь. Салфетку свяжите. Платье сшете. Настойку сварите. Но думайте, прежде чем кого-то возрождать. Ведьма, с недоумением приподняв бровь, посмотрела на меня, как будто я произнес что-то совершенно абсурдное, что-то, что совершенно не желало укладываться в ее картину мира. «Какую настойку! Какую салфетку!» Удивленно уточнила она. «Вы вообще о чем? Я не умею вязать! И тем более...» «Варить настойки!» «Вы же женщина, ведьма!» Выпалил я, не задумываясь о последствиях. «И что? По-вашему, раз я родилась женщиной, то просто обязана уметь вязать и варить настойки?» Её голос стал холодным, как ледяной ветер, пронизывающий до костей. «А что нет? Для чего ещё нужны ведьмы?» Их даже в жены стараются не брать. Силы много, а мозгов, как у курицы. Сначала сделают, потом подумают. Эта конкретная ведьма, и, видимо, прочитала мои мысли у меня на лице, что было несложно, я не видел необходимости скрывать их от нее. Она недобро прищурилась, и в ее глазах зажглись искры, как будто в них отражалась молния. Разрывающее небо. Над нами громыхнул гром. И я понял, что похоже сильно погорячился. Очень сильно погорячился. В глазах ведьмы я прочел свой приговор. Ну, раз тут у нас сексист, протянула ведьма недобро, то я всё-таки пожелаю ему кое-что хорошее. Чтоб тебе Женщины не давали, ни одна, ни при каких обстоятельствах. Раз ты так о нас думаешь, то и общайся сам с собой. И здесь я тебя видеть не желаю. Котятки, проводите гостя. Арсы выгнули спины, вновь зашипели. Получив прямой приказ, они готовы были вышвырнуть меня из моего же поместья. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине и, не дожидаясь проводов, поспешно открыл портал. Да чтоб вас всех сходил пообщаться! И как теперь жить с этим проклятием?